Глава 35. Решение. Как только на торце соседнего дома в глаза бросается указатель «Участковый пункт полиции», я на несколько секунд замедляю темп. В голову приходит мысль. А если дед серьезно не видел Дашу, и дочка никуда не выходила, вдруг сейчас она по-прежнему в доме, Но стоит мне выйти, как ее выведут и отвезут в неизвестном направлении. А Рус будет делать вид, что ничего не знает о похищении». «Закрыто. Черт!» — выкрикивает Даня, хлопает ладонью по двери. «В смысле?» — дергаю ручку на себя, но та действительно заперта. «Участковые на задании или на дежурстве, на месте ни одной живой души. И что?» «Застываю, почувствовав сильнейшее головокружение. «Впиваюсь пальцами в дверную ручку, чтобы не упасть. «Дышу, чтобы удержаться в реальности. «Едем в соседнее отделение», — кивает Даниил. «Объяснишь ситуацию, напишешь заявление на розыск. «Мы не можем стоять и ждать, когда кто-то из полиции к нам подойдет, «чтобы найти запись с камер. «Я соглашаюсь. «Через полчаса мы подъезжаем к районному отделению полиции». Здесь до нас никому нет дела. Постоянное «ждите» и «мат-перемат». Моя уверенность, что я сильная и взрослая, сама могу что-то разрулить, как волной смывает. Сжимаюсь, словно маленький ребенок, дрожу. Всхлипываю, глаза застилают слезы. Телефон в руках дергается звонком, выскальзывает из потных и мокрых ладоней на пол. Поднимаю, вижу на экране имя мужа и моментально отвечаю — Рявкаю. «Рус! Рус!» Пытаюсь перекричать гогот и шум в отделении. Плотно прикрываю второе ухо рукой и забиваюсь в угол, издалека поглядывая на Даню. Вижу, как тот хмурит лоб, но с места не двигается. Испепеляет меня тяжелым взглядом на расстоянии, как будто наблюдает, какой финт я теперь собираюсь выкинуть. «Рус! Приезжай, пожалуйста!» Мой голос становится тверже. У меня у нас проблемы. Даша пропала. Делаю паузу, пытаюсь найти в ответе Руслана хотя бы какой-то знак или зацепку. Знает ли он что-то, имеет ли отношение к исчезновению. Диктуй адрес, принцесска. Где ты? С корговоркой называю улицу и дом, в котором находится отделение. В ответ тишина. Молчание затягивается. Начинает казаться, что связь оборвалась или муж отключился специально. «Мне до тебя час езды, Карина. Сейчас вызову такси. Поезжай домой и жди меня». «А насчет Даши подробнее, о Гомс?» Наконец слышу ответ. «Что случилось?» Со стороны кажется, что Руслан очень тщательно подбирает слова, Но, может, ему так же больно, как и мне? Тяжело говорить?» Начинаю объяснять, захлебываясь слезами и рыданиями. «Примерно понял», — обрывает он. «Сейчас скину номер телефона. Набери его, как сядешь в такси. Расскажешь человеку, что знаешь в подробностях. Чей номер? Кто это?» Почему-то жду, что Рус назовет имя своего двоюродного брата Олега. Хороший знакомый из поисково-спасательной организации. Такси будет у тебя через пару минут. Выходи встречать». Руслан отключается и сбрасывает в WhatsApp номер машины, а следом через несколько минут контакт «Павел Отряд» и его телефон. «Ты куда? Постой, Карина!» Даня ловит меня за руку возле двери. «Скоро наша очередь подойдет. Столько времени, зря что ли ждали?» Вместо ответа смотрю мужчине в глаза. Все еще пытаюсь разобраться, правильно ли поступаю. Есть ли между Русом и Даней какой-то сговор? Или это только глупые выдумки моего воспаленного сознания? Окончательно запуталась. Каждый шаг может обернуться серьезной ошибкой, но куда хуже бездействия. Просто сидеть и ждать, слушать чужой мат, недовольство и ни черта не делать — не вариант. Нет смысла надеяться, что кто-то решит проблему за нас. Наши проблемы тут никому не нужны. Я должна найти дочь любой ценой. Выдыхаю, даже если это будет цена моего собственного счастья. Даня, я возвращаюсь к мужу. Жду реакции. Так ведь не должно было быть по их сценарию, да? Или каков на самом деле был их сценарий? Погоди, вот мой телефон, если Руслан опять заблокирует номер. Даня выписывает последовательность цифр на обратной стороне чека и сует мне в руку. Если будет нужна помощь, звони в любое время. Спасибо. Не оборачиваюсь, прячу записку в карман. Вижу подъехавшее такси. Сажусь в машину, в глубине души надеясь, что Даша все-таки с Русланом. Муж продолжит разыгрывать похищение день, ну, может, второй, а потом дочка неожиданно найдется. С ней все будет в порядке, и я тоже продолжу делать вид, что ничего не произошло. Жизнь вернется в прежнее русло. Чувствую в своих рассуждениях тоскливую обреченность – но ничего не могу с ней поделать. Говорят, что нельзя войти в одну реку дважды. Так и есть. В любом случае, я уже никогда не буду прежней и начну отстаивать свою жизнь капля за каплей, чтобы снова не оказаться на улице без всего. Набираю переданный Русом номер и больше получаса рассказываю все, что знаю. Описание внешности дочери — Ее одежду, особые приметы, адреса, куда она могла пойти. Версия, что Даша сбежала сама, кажется абсолютно нежизнеспособной, но вопросы Павла выглядят вполне профессионально. Объясняю все подчастую. Естественно, приходится обозначить и нашу ссору с мужем. Это моментально дает зацепку. Дочка могла убежать домой потому что побоялась оставаться одна в комнате с незнакомым мужчиной, с Даниилом. «К тому же, наверняка девочка скучала по папе», добавляет Павел, видимо, решив забить последний гвоздь в крышку гроба. Чувство вины сжирает меня изнутри до основания. «Жду фотографии Даши, и мы начнем поиски». Получаю последние инструкции. «Не беспокойтесь, Карина, по статистике – Большинство пропавших детей находятся в первые сутки. Я сбрасываю в чат пару снимков, где лицо Даши видно крупным планом и откидываюсь на спинку сиденья, массирую виски, пытаюсь расслабиться. Мы как раз подъезжаем к нашему дому. Заторможенно поднимаюсь на этаж. В комнатах по-прежнему царит утренний бардак. Он никуда не делся — После того, как я с утра разыскивала наши с дочерью документы, а потом забирала из спальни украшения. Апатично начинаю прибираться, как вдруг слышу хлопок входной двери. Кто-то пришел. Бросаюсь в коридор. Молюсь, чтобы у дверей стояли Руслан с найденной Дашей.